Они шли минут пять. Здание кинотеатра, штаб-квартира людей, которые держали главную стратегическую точку города, исчезло во тьме. Слева и позади остались, будто бульдозером разровненные, развалины альбатроса, брата-близнеца Оптимы, который Саша собирался проверить во вторую очередь. Справа показался декоративный фонарь, на котором вверх ногами висел голый труп, немного не доставая головой до снежного покрова. Слева Данилов заметил длинную траншею. Летом работники коммунальных служб раскапывали трубы для планового ремонта на месяц, не меньше. И в это время все обитатели микрорайона вынуждены были обходиться без горячей воды. Гляди, Александр знал, что там нет ничего интересного. Разве что чуть подаль чернее два корпуса филиала Кузнецкого госуниверситета. Один разрушенный до основания, другой наполовину. Но все же повернул голову. И тут же в ней взорвался снаряд, во второй раз за час. За ударом последовал толчок в плечо, и он почувствовал, что летит. Рыхлый снег расступился, и Саша приложился лбом обо что-то твердое. Над духом прозвучал выстрел, заставивший его вжаться в землю, распластаться на дне, как лягушка. Через три секунды раздался еще один. Пуля взметнула снежные брызги метров пяти от него. Еще не придя в себя, Данилов услышал шепот. Ползи до конца. Минут десять полежишь, потом текай. И не суйся больше. Сверху прилетело что-то тяжелое. Ударило Сашу по спине. Рюзачишка свой забери. И берданку, ботаник. Заскрипел снег. Уродливый палач, подаривший ему жизнь, уходил прочь. Данилов почувствовал, как по лбу бежит кровь. И понял, что здорово долбанулся о трубу. А может и хорошо, что рассек. «Гематома не будет». Он сделал, как было велено, стиснув зубы, прополз почти 50 метров на брюхе по снегу и выждал даже больше, чем нужно, скрючивший из-за неприваренной секции трубы, а потом стал медленно карабкаться наверх. Земля была твердой, как камень, и даже не осыпалась под ногами. Траншея тянулась почти до самого здания налоговой инспекции, которое теперь было похоже на оплывшую свечку. Пока полз, Убедился, что был не первым, кого проводили этой дорогой. Кроме свежих тел со следами замерзшей крови, были тут и почерневшие, обугленные. Должно быть, с первого дня сюда сваливали погибших. Два дня он отсиживался, как крыса в подсобке цокольного этажа и в ридике, высовывая нос, только чтобы облегчить и набрать нечистого подвального снега ведро. Он растапливал снег, проверял счетчиком. По полдня отстаивал, потом кипятил на своей однокомфорочной газовой плитке. Тянул крепкий чай и доедал запасы. Данилов часто просыпался от слабых толчков. Комната вздрагивала, звенела посуда. Раньше он подумал бы, что едет тяжелый товарный состав. Земля качалась, будто дышала всей грудью. И Александр представлял, как содрогалась она в тот день, когда была вспахана десятками взрывов. то проседая, то устремляясь вверх, стряхивая с себя людей вместе с их липкими строениями. Эти места и раньше отличались сейсмической активностью. Краеведы, собиравшие легенды местных племен, говорили, что тут случались землетрясения, которым сейчас бы присвоили все 9 баллов. Название горы Тарган в переводе с шорского означало «трясущаяся гора». Правда ли нет? Однако слабые, но ощутимые подземные толчки случались тут раньше 3-4 года. На третий день город вспомнил Данилова и показал, что не так уж не необитаем. Это случилось во время одной из коротких вылазок в торговый зал. Опытным путем он установил, для того, чтобы получить литровую кастрюлю воды, надо растопить два ведра снега. Стоя возле бывшей кассы, Александр зачерпывал эмалированный посуденный снег, который нанесло ветром снаружи. Когда раздался скрежет, он не сразу понял, что это. А когда дошло, что бренчит металлическая роль ставня, которую кто-то отодвигал со стороны входа в магазин, было уже поздно. В дверном проеме под странной надписью «Порошок выходи» стоял человек. По залу заметался луч фонаря. Еще два силуэта Данилов разглядел на лестнице. Вряд ли караулили именно его. Скорее... Лишний раз обыскивали неоднократно проверенный подвал. И сейчас могли бы пройти мимо. Но в этот момент Саша как назло задел ведром стойку кассы. Словно по команде все повернулись в его сторону. Чумазые, засальных пуховиках, с надвинутыми на глазах капюшонами. Гости были одеты по всей той же чукотской моде. «Привет, земляки!» Сказал Данилов, не придумав ничего лучше. «Бежать глупо!» Драться он хотел еще меньше. Наверное, они неправильно расценили выражение его лица. Не поняли, что эти глаза видели такое, о чем другим лучше вообще не знать. Тот, что стоял ближе всех, откинул капюшон. Саша увидел нечесанные сальные патлы, выбивавшиеся из подвязанной шапки. На секунду их взгляды встретились. Раньше Данилов видел такие пустые глаза только у наркоманов. Хотя... Может, эти ребята просто хронически не доедают. Пацаны лет 17-18. Именно это заставило его на секунду расслабиться и забыть: Какое время на дворе? За что он и поплатился? На его приветствие не ответили. Ты откуда будешь, дядя? Место приветствия спросил волосатый. что то не видел я тебя на районе? Я здесь недавно. Данилов непроизвольно оглянулся в сторону своей коморки. Собеседник перехватил его взгляд. «Ты это не кипишись! Мы же по-хорошему! Давай, можем бартером махнемся, у тебя хавчик есть? Водка, курева?» «Даже если есть!» Александр поставил ведро и оперся на стойку. «То далеко лезть, братишки!» «Ты гляди, борзый!» Гости переглянулись. «Откуда вылез такой?» «Кажись, один!» Тот, что держался в оригарде, тоненько хихикнул. «Точно один!» — повторил первый. Данилов понимал, о чем думают ребята. Кого они видели перед собой? Чужака, похожего на высохшую мумию, со свежими оспинами на лице, которые оставляет лучевая. Эх, ведь предлагал же старик остаться хоть на недельку. «Крученый!» — хмыкнул второй, самый маленький из непрошенных гостей. «Ничего!» «Сейчас по-другому запоет!» Они начали приближаться, беря его в клещи и отрезая пути отступления. Долбаный город! Данилов хотел разрешить дело миром, но когда их разделяло всего пять шагов, Недомерок выдернул руку из карманов. В свете фонаря Александр разглядел пистолет непонятной модели, широкий, похожий на фотокамеру, посаженную на рукоятку. От него к Сашиной груди протянулся тонкий красный лучик. Громыхнул выстрел. И страшный удар вглубь отбросил Данилова на искореженные кассовые аппараты. Еще одна пуля ударила в стойку, отщепив от нее кусочки почерневшего пластика. Похоже, у налетчика дрожали руки. Сидя на полу, Данилов судорожно пытался вдохнуть. Грудь онемела. Эпицентр боли был почти там же, куда три дня назад угодил нож. Боль была такая, будто его ударил Николай Валуев. Александр даже не хотел думать, почему еще жив. Он слышал шаги. Малолетние подонки приближались, не спеша в полголоса переговариваясь. Думали, что жертва в ауте. Люди, ну почему вы такие суки? Почему просто не оставить меня в покое? Почему каждая встречная мразь пытается меня ограбить и угробить? Они не знали, что после встречи с бывшим одноклассником Данилов брал с собой ружье, даже выходя оправиться. И сейчас оно лежало на стуле, где раньше сидела кассирша. И, естественно, было заряжено. Пальцы правой руки сжимали рукоять. Левая легла на казенник. Он поднялся за стойки совсем как ковбой из фильмов. Это был первый случай, когда Данилов стрелял по людям. Но он знал, что рука не дрогнет. По крайней мере, от жалости. Разве что от боли. Боль, похоже, становилась его вторым именем. Он вспомнил, что у него всего один выстрел, а дальше ружье сгодится разве что в качестве дубинки. Грохот ударил по ушам, в нос шибануло едким запахом пороха и гари, а результат превзошел ожидания. Первого нападавшего, который уже нависал над стойкой, смело разорвало в клочья. Досталось невысокому стрелку, двигавшемуся следом. Он тоже упал, непонятно пока мертвый или просто раненый, задело и третьего. По тонкому вскрику Данилов понял, что это девушка, ему было наплевать. Даже если эта тварь не собиралась убивать его сама, наверняка стояла бы и подбадривала своих дружков. Данилов знал, хотя в маркировке абсолютно не разбирался, что патроны 12 калибра могут быть заряжены пулей, картечью, дробью, которая тоже бывает разная, но то, что произошло, больше напоминало взрыв контейнера-дисперсанта, который дает большой разлет картечи. Мечтая о покупке ружья, Саша много времени проводил на оружейных форумах. Пока он приходил в себя, поднялся низкорослый стрелок. Одежда его была пропитана кровью, но к выходу он кинулся резво, подволакивая правую ногу. Девчонка тоже убежала, зажимая разорванный рукав. Рана даже от одной-двух дробин была серьезной. Данилов понимал, что догонит раненого в ногу, но не ее, а значит... Надо уходить. Девка может позвать и других гопников. Он направился к дверям, где раненый стрелок выронил свою пушку. Рядом с узродовым телом валялся нож, похож на финку, но с зазубринами. Тоже, скорее всего, китай. Но резать таки можно не только сало. В былые времена то, что Саша сделал, квалифицировалось бы как превышение пределов необходимой самообороны. И этот ножик стал бы смягчающим обстоятельством. Небольшим, если убитый несовершеннолетний. Саша уже догадывался, что за ствол найдет на полу. И точно. Четырехзарядная бествольная оса. Резиновые травматические пули. Две по-прежнему в стволах. Данилов, как любой ботан, интересовался гуманным оружием и знал, что данный образец неплох. Правда, под давлением правоохранительных органов патроны для осы с каждой новой серией. Уж слишком часто она засвечивалась в уголовных делах. Однако у этих малолеток, судя по всему, патроны были из самых ранних, от 105 до 90 джоулей дульной энергии. Иначе он отделался бы легким испугом. В зимней-то одежде особенно умиляла надпись в паспорте таких изделий. Одобренным Минздравом. Одно время их хотели запретить, но оружейники все-таки пролоббировали разрешение. испытывая на свиньях как самых близких к людям построению тела существам и построение мозга тоже мрачно думал саша щупая грудь и морщась. гематома выглядела мерзко а в том месте куда ударила пуля кровоточила неглубокая ранка сломно ребро или нет пока было неясно но данилов знал что ему повезло попадание в голову даже через шапку гарантировало черепно мозговую травму Глядя на кровавого месива на полу, только выше подбородка и ниже пояса, похожее на человека. Александр подумал лишь о том, что сам мог лежать здесь. Если он и был в чем-то виноват, то только в том, что выбрал нору слишком близко к населенным подвалам. Звездец. Меньше недели в городе, а уже две жизни на его совести. В душе от этой мысли было ни жарко, ни холодно, но разум вопил. Было тошно от того, насколько естественным показалось желание догнать малолетнего стрелка и добить. «Я люблю смотреть, как умирают дети», — говорил Маяковский. «Но поэт-то рисовал, фрондировал, а тот наверху, за черными облаками, любит на самом деле», — думал Саша. «Только слово «дети» надо понимать в широком смысле. Глупые и злобные дети планеты Земля». И АСУ с лазерным целеуказателем. И ножик он забрал, как законные трофеи. В поисках нового укрытия он долго брел по городу, уходя все дальше к западу, в сторону 10-го микрорайона. Нет, Тырган не был вымершим. Как нарочно отовсюду, где можно было спрятаться, Данилов слышал голоса. Наконец, после двухчасовых поисков, за время которых он чуть не отморозил большие пальцы ног, Саша, пройдя мимо кирпичных руин двух банков на проспекте строителей, вышел к Костову шестиэтажной городской поликлиники. По сравнению с помещениями Эвридики, ее подвал был форменным лабиринтом. Людьми в пределах полукилометра не пахло. Вроде бы здесь можно спать спокойно. В этот день, несмотря на боль в груди, он не усидел на месте. И вместо того, чтобы залечивать раны, отправился в разведку. И почти сразу удача ему улыбнулась. Он, можно сказать, открыл кафе. Крохотная забегаловка находилась здесь же, на проспекте строителей. Ниже уровня земли, в полуподвале панельной пятиэтажки. Взрывная волна разметала здание до фундамента. И только чудом оно не погребло под своими обломками это бесценное сокровище. Здесь Данилов нашел в куче обломков почти нетронутую вывеску, торчавшую снега. Тут же вспомнил и начал самозабвенно копать. По счастью, удар был настолько силен, что даже железобетонные плиты разорвало на куски. И он рыл, как пес, отбрасывая в стороны обломки бетона и скрученные в спираль арматурины. Нюхом чую, внизу ждет добыча. Мегатонного моноблока хватило бы, чтобы уничтожить Москву в пределах МКАД. Здесь же взрыв в основном без пользы вспахал окрестные леса и болота. чем не повод для гордости за родной город. Счетчик показывал 40 миллирентген в час. Этот совсем не полезный для здоровья уровень радиации Данилов теперь воспринимал как норму. В бедном воображении владельцев железная дверь со штурвалом ассоциировалась только с кораблем, поэтому и называлось кафе «Кильватор». Что касается Саши, оно и раньше напоминал ему только бомбоубежище. Там даже мобильные не ловили. А у бомбоубежища должен быть запасной выход. И не где-нибудь, а за пределами зоны образования завалов. Раньше он не задумывался о назначении этой бетонной тумбы с решеткой в пяти метрах от здания. Думал, канализация или теплоцентраль. А теперь решил проверить возникшую догадку. Люк весил почти 10 кило, но снялся легко. Не проржавел и не примерз. Вниз уходила железная лестница. Александр поторопился... Ухватился за первую перекладину рукой без варежки и разразился проклятиями, чуть не оставив на перекладине всю кожу с ладони. Спустившись, высота была в два Сашиных роста, он огляделся. Точно не теплоцентраль. Крохотная площадка и короткий коридор, заканчивающийся кирпичным тупичком. Кладка выглядела свежей. Данилов прикинул, если в два кирпича, то он потратит неоправданно много времени и сил, а если в один... то стоит попытаться. Во втором, по счету, гараже во дворе он нашел молот. После первого же удара стена дрогнула. Похоже, все-таки в один кирпич. На то, чтобы пробить кладку, ушло десять минут, но сделать дыру, в которую он смог бы пролезть, Саше удалось только за полтора часа. Пригнув голову, он протиснулся в пролом и сплюнул от досады. Перед ним была стальная дверь без ручки и без единого зазора. Еще бы хозяину не бояться воров с этой страны. Почти не веря в удачу, Данила все же толкнул ее, и дверь приоткрылась. В узкий просвет он увидел коробки ящики стеллажи из заледеневших мертвецов. Для посетителей кафе их было слишком много. Наверное, когда все началось, люди кинулись сюда. Сколько продуктов можно найти в кафешке? Если откинуть то, что испортилось за два месяца. Через секунду в нос ударила такая вон, что у него закружилась голова. Судя по положению тел, погибли люди не от голода, а значит, ничего не тронули. И, похоже, даже не от удушья, иначе бы не улеглись в повалку. Наверняка бывшее убежище не было герметичным, и они погибли на месте, когда раскаленный воздух выжег им легкие. Он вылез, шатаясь, с трудом сдерживая рвоту. Тут нужен противогаз, блин. Данилов размышлял над извечным вопросом, что делать, когда услышал шаги и голоса. В свете чужих фонарей на снегу заколыхались длинные тени. Скатившись вниз с пригорка, Александр прижал со спиной к сгоревшей газели и замер. Вроде бы никто не гонится, некому. К тому времени, когда из заснеженного бугра появились двое, он уже слился с ландшафтом. Голоса показались странными. Он вначале подумал, что снег и руины искажают звуки, но нет. Чирикающая, богатая мелодика и речь могла принадлежать только одной языковой группе. Неужели экспедиционный корпус «Ноак» забрался сюда? А разум отмел эту мысль. Конечно, у соседей большие батальоны, но Кемеровская область не была перспективной целью для оккупации. Это просто китайцы или вьетнамцы с одного из рынков. Их тут было немало. Хоть и меньше, чем на Дальнем Востоке. Тени замерли. Голоса стихли. Заметили. Бегут сюда, что-то кричат друг другу. Остановились. Потеряли след. Хуже всего то, что узкоглазые могут увидеть его раскопки. И тогда, если не бараны, найдут кафе. Вот подошел еще один. Данилов заскрипел зубами от злости. За себя он не боялся. Знал, что успеет убежать. Жалко было пролитого пота. и надежды разжиться едой опять потерпели крах. Какой бы нации ни были пришельцы, они получат в универсальной мировой валюте. Первый спустился в люк, двое полезли следом. Послышались радостные возгласы, которые быстро сменились руганью. Мародеры тут же все выскочили, толкаясь и оплевываясь. Начали совещаться, зачирикали на все лады. Даниил следил и слушал с растущим интересом. Противогазы они не нашли, но как-то защитить органы дыхания марлей или шарфами сумели. И только обмотав рожи, полезли обратно. Разумнее всего было ретироваться, добыча все равно потеряна. Но мысли о том, чтобы просто уйти подальше, у Данилова не возникло. Хватит, отбегался, сукины дети. Он первым нашел это сокровище, а его прогнали как собаку. Ничего, забирайтесь вниз. Будет вам персональный Газенваген. Стараясь не шуметь, Саша вернул люк на место. И с методичностью маньяка стал таскать куски железобетона, укладывать их на чугунную крышку люка. Через пять минут, когда покрышки снизу застучали, на ней уже лежал груз в полцентнера. Данилов перевел дыхание и посмотрел на красные обветренные руки. От холода пальцы покрылись трещинками, которые к вечеру начнут кровоточить. Чтобы работа шла быстрее, он снял варежки. Но на душе было легко. В конце концов, это его город. Рейтенпис. Сволочи. Может, их хватятся товарищи? А может, они сумеют открыть изнутри входную дверь и сдвинуть крышку? Данилов не был расистом. Окажись на их месте славяне, он поступил бы точно так же.